Глава седьмая Я смотрела, как драконы один за другим опускаются во двор и превращаются в людей. Обычных людей. Точно таких же, как мы. И думала, что схожу с ума. Даже представить не могла себе такую картину. Зато Гарпи мигом встрепенулась, бросила ошейник к кузнецу со словами «Доработай!» и кинулась встречать гостей. «Вы же сказали, что они прилетят вечером», — сполошилась я от отчаяния. «Я и сама так думала». крикнула на бегу гарпи, потом подхватила юбки и припустила быстрее, попутно отдавая распоряжения слугам. Мы с пикси переглянулись и побежали следом. Крошки Кайри закружились над головой, как только с моей шеи сняли металлическое кольцо. Они подхватили меня и понесли, не долетев несколько шагов, опустили на землю. Сзади в спину уткнулась запыхавшаяся от бега пикси. Мы во все глаза смотрели на пришельцев. Четверо мужчин Совсем молоденьких, таких же по возрасту, как Пикси, которые были не больше 15 лет, удивлённо оглядывались, словно не понимали, где находятся. "Приветствую вас, достопочтенные драконы", поклонилась гарпии, и все сбежавшиеся слуги опустили головы. Они окружили кольцом драконов и с любопытством разглядывали их. Совсем без усов и ёнцы, правда, Пикси, ядкнула служанку в бок. Даже поверить трудно, что это могущественные драконы. Словно костюмы сбросили. Ага. Голос прозвучал сипло. Я оглянулась. Эта дурында стояла с раскрытым ртом и смотрела на последнего дракончика, такого миленького и сладкого, что хотелось его ущипнуть. И вообще все юноши были писаными красавчиками. Даже у меня бабочки трепыхались в животе от восторга. Кайри кружились вокруг меня, будто специально создавая завесу и шелестели. Ох, шильса. Ох, как грустно. Я щёлкнула пальцами, отгоняя крошек. Сейчас меня интересовали драконы, а их будто специально подобрали по цветам. Один чёрный, как ночь, серьёзно смотрел непроницаемыми глазами, и мороз бежал по спине от его взгляда. Другой весельчак, он тряс рыжими кудрями и широко улыбался. Казалось, что он в полном восторге от приключения. Третий с русыми волосами двигался так плавно, словно имел тело без костей, так и казалось, что вода течёт, переливается. А последний блондинчик, на которого не отрываясь глазела Пикси, и вовсе походил на ангела, каких я видела в книгах и на картинах. Вот только ангелок грустил, а вместе с ним и моё сердце сжималось от тоски. Приветствуем вас, люди, поклонилась четвёрка. В этом доме мы должны забрать Шилесу, спросил Чернявый и обвёл взглядом двор. Да-да, ошейник -да, целомудрия почти готов, заторопилась Гарпия. Проходите сюда, гости дорогие. Но драконы медлили, поглядывали на небо, словно ещё кого-то ждали. Чернявый внимательно оглядывал всех слуг, наконец посмотрел на меня. В его глазах зажглись огоньки. Он оценивающе наклонил голову и улыбнулся. И сразу его лицо подогрело, стало милым и привлекательным. Летит! Ещё один летит! закричал кто-то в толпе слуг. Мы дружно задрали головы. Высоко над нами кружилась огромная птица. Вот она ушла в крутой эпике и у самой земли перешла на бреющий полет. Картина завораживала. Я даже забыла, что буквально сегодня утром попала под машину и оказалась здесь. А теперь вокруг меня чужой мир, странный, страшный. Я, наблюдая за полетом дракона, словно перенеслась в сказку. Встряхнулась, прогоняя на вождение. Может, это лекарственная галлюцинация? Мне капает обезболивающее. Я вижу длинный и красочный сон. Скоро проснусь и окажусь в своём мире. Буду лежать на больничной койке, а рядом со мной на столике будет дремать мама. Ущипнула руку, вскрикнула от боли. Пикси бросилась дуть на покрасневшую кожу. "Не колечьте себя, шилиса", упрекнула меня девчонка и покосилась на блондинчика. В этот момент последний дракон завершил свой полёт. Вблизи он был просто огромен. Бронзовая шкура отливала золотом на солнце, а по кончикам крыльев бежали красные искорки. Точно такого же дракона я видела на картине, спрятанной на стене за обивкой. Кайри тогда сказали, чтобы я не смотрела ему в глаза. Но как не смотреть, если любопытство сжигает изнутри? Где я еще познакомлюсь с драконами, этими диковинными созданиями? Наконец, здоровяк легко коснулся ногами дорожки и обернулся человеком. На этот раз передо мной стоял мужчина в полном расцвете сил. Высокий, стройный, с длинными волосами, убранными сзади в хвост. Бронзовые чешуйки золотились у мочек ушей и дорожками убегали вниз к шее. Настоящий принц из сказки. Добрый день, госпожа, поклонился он гарпии. Позвольте представиться. Командор Рогнар, сопровождаю Галену в страну людей и готов изъбрать Шилесу в обитель драконов. Да-да. Я уже отправила гонца к его величеству, а пока не хотите ли отдохнуть? Я приготовила для вас покои. Командор важно кивнул и пошел, не глядя по сторонам за гарпи. Юноши заторопились следом за ним. Проходя мимо Пикси, блондинчик ей подмигнул. И девчонка зарделась от смущения. «Спятила? Зачем тебе этот зефирчик?» Я ткнула ее в бок. «Дракон человеку не пара». «Ничего вы не понимаете, Шелеса? А вдруг я его истинная?» «А это что еще за зверь? Признавайся». Я схватила Пикси за руку и потащила ее к себе, заодно вызвав и Кайри. Крошки несколько мгновений не показывались, обиделись. В своей комнате я бросилась к картине, отодвинула обивку, вгляделась в изображение. Не смотрите в глаза, всполошились Кайри. Это же он? Да, девочки, он. Кто он? Тот, который прилетел. Тоже бронзовый с красными искорками. Ну да, похож, Пикси подошла ближе. Тогда он Егирес? Что вы? закружились Кайри. А Пикси замахала руками. Сам правитель не полетит забирать заложницу. Ему это не по статусу. Странно. А мне показалось, что одно лицо, точнее морда. Или как там у них называется это место? Я ткнула пальцем в нос на картине. Шилес, не стойте так близко. Кари подняли меня и пустили на широкое ложе. Объясните толком почему. Я и сама чувствовала какое-то бешеное притяжение, когда смотрела на дракона. Но считала, что меня жгает обычное любопытство. Егирез драконов обладает магией внушения. Он парализует волю людей, делает их послушными рабами. А если вы его истинные, то будете преданы ему навек. Ни один мужчина вас не коснётся. Меня и так ни один не коснётся, как только вы нацепите на шею этот ошейник, проворчал я. Почему? растерялись Кайри. Ошейник лишит вас магии, но вы будете жить обычной жизнью. Можете даже выйти замуж. «Вы же сказали, что это ошейник целомудрия», — растерялась я. «Меня вовсе не радовала открывшаяся перспектива. Я лучше схожу еще десяток раз на свидание вслепую. Целомудрие, но магическое». «А-а-а-а!» Передо мной постепенно открывалась картина этого мира, мое место в нем и обязанности. «Так, обобщим. На меня нацепят кольцо, но я потеряю только магию, расстанусь с крошками Кайри, которые поддерживают меня». Затем я усядусь на шею к этому грамиле и полечу в неизвестность. Стоп. Новая мысль ударила меня. В небе холодно, и потом, как я удержусь на этой скотине? Мне хотя бы парашют дадут? Не волнуйтесь, Шилесса, раздался бархатный голос. Я не позволю вам упасть. Казалось, будто вода в горном ручье перебирает камни, рокочет и журчит. Мороз побежал по коже от этих волшебных звуков. Я обернулась. На пороге моей комнаты стоял дракон, прилетевший последним. Он пристально смотрел на меня и слегка улыбался уголком рта. Невероятно красивый. Я таких мужчин видела только в рекламе, настолько идеальный, что придраться не к чему. Золотистые чешуйки придавали ему даже некоторую изысканность и шарм. Что-то вспыхнуло в груди и разлилось теплом по всему телу. То мороз, то жара. С ума можно сойти от такого контраста температур. Я пропала, подумала внезапно, но всё равно не смогла отвести взгляда. Мимо дракона бочком протиснулась гарпия. Вот она, командуор Шилисса, раскланялась дама. Я не узнавала её. Суровая и несгибаемая в обращении со мной, сейчас она таяла и млела в присутствии дракона. Смотрите, всё как вы заказывали. Молоденькая и светленькая, настоящая богиня цветов. Заказывали? Это слово ударило по мозгам, почищ асфальта, о который я приложилась дома. Эти твари ещё смеют что-то заказывать? Я вздернула подбородок. Очарование вмиг слетело, словно я не замирала только что от восторга. "Я вижу", небрежно ответил дракон, прошёл в комнату, огляделся и сел в кресло. "Ах ты, позорь!" разозлилась я и кинулась к нему с воплем. "Это моё!" Он свысока посмотрел на меня, усмехнулся. неторопливо встал и повел рукой. «Пожалуйста, Шилеса, садитесь». Он перешел к другому стулу и только хотел сесть, как я бросилась на перерез. «И это мое!» Я плюхнулась в кресло и села удобно, цепившись в подлокотники. Ни за что не уступлю ни свой стул, ни тело. Хотя этой комнатой я владела всего полдня, все равно из чистого упрямства не желала сдаваться неземным красавчикам. «Шилеса Мия!» — охнула Гарпи. «Так нельзя вести себя с гостями!» «Это не гости, а мои охранники. Пусть и знают свое место!» «Командор, простите ее!» Засуетилась Гарпи. Она побледнела, глаза выкатились из орбит. Того и гляди, поскачут по полу. «Юная, совсем глупая! Садитесь сюда!» Она показала рукой на кушетку у стены. «Ничего, воспитаем!» Тихо ответил командор и махнул рукой, подзывая к себе четверку юношей. Они встали рядом с командором, а я в очередной раз поразилась, насколько красивые были парни. Удивляло такое преображение из страшных и опасных уродцев в невероятно привлекательных людей. "А кто из вас останется в нашем королевстве?" спросила гарпия. Ангел-блондинчик шагнул вперёд. Пикси, стоящая в уголке, вспыхнула от счастья. Вбежал слуга, наклонился к уху гарпии и что-то шепнул. Та засуетилась. "Командор, Шилеса" Прибыл его величество. Пройдёмте в зал приёмов. Вот так новость. Ещё и зал приёмов есть. Хотя ничего удивительного. Я здесь нигде не была и уже не побываю. А ещё захотелось утереть нос этому зазнайке командуору, который равнодушно окинул меня взглядами и отвернулся. Ишь ты, крылатый. У меня сердечко зашлось в экстазе, а он игнорирует. Я щёлкнула пальцами, и кайри радостно окружили меня облаком. Вперёд, мои крошки. Меня подняли в воздух и понесли. Пролетая мимо командора, я сделала вид, что он меня вовсе не интересует, хотя очень хотелось сказать: "Что, съел? Не только ты крылья имеешь". Моя выходка не осталась без внимания. Гарпа дёрнула за ногу и прошипела: "Шыльса, ведите себя прилично. Для кого?" Я покосилась на невозмутимого командора. Для рабовладельца? Верхняя губа дракона дёрнулась, оголив белоснежные зубы, словно он хотел вцепиться в меня и жвакнуть. "Милая Шилесса, вы не будете находиться в рабстве", тихо сказал он. "Ваша безопасность для драконов превыше всего, так как мы здесь у людей, оставляем своё дитя, которого эти сволочи потом съедят". Чуть не брякнула я, но вовремя прикусила язык. Лучше об этом не думать. Во дворе Кайри поставили меня на землю. Я глазам не поверила. Недавно тихое и спокойное место было сейчас заполнено экипажами и людьми. По дорожке к дому важно шёл господин в богатых одеждах. Расшитое золотом и драгоценными камнями платье, сияло на солнце. Сзади тянулась многочисленная свита. Казалось, будто вся знать прибыла в наш дом. Двое слуг несли над головой господина Апахала. Рядом с ним семенилась светловолосая девушка. Она прикрывала лицо вуалью, Тяжело дышала, словно была больна. «Что это с ней?» — ущипнула я Пикси. «Притворяется», — ответила та. «Вас вместо неё отправляют в обитель драконов». «Ну и ну. А сестричка-то ещё стерва». «Ага». Я ждала, пока королевская чета подойдёт, и прикидывала, какую гадость могу сделать подлой Нии. Раздражение внутри достигло точки кипения. «Поздоровайтесь с батюшкой, Шилес и Мия». «Как поздороваться? Поклониться или поцеловать ручку?» «Просто подойди, несносная девчонка», — побагровела Гарпи. «Батюшка!» — воскликнула я. «Как я рада вас видеть!» «Иди сюда, дочь моя!» — царственно нагнул голову король. Слуги расступились, не ожидая подвоха. Я приблизилась к отцу и незаметно наступила на платье сестрички. Та сделала шаг в сторону, пошатнулась и свалилась в пыль у всех на глазах. «Ох, прости, прости!» — заворковала я. «Кайри, вперёд!» Мои крошки подняли хозяйку мгновенно. Они ринулись к ней и подхватили её, но случайно перевернули вниз головой. Всего на миг, но этого было достаточно, чтобы широкие юбки упали, оголив попу в кружевных штанишках. Кто-то сзади хихикнул. Свита короля закрыла красную и шипевшую, как змея, Шилесу. Мне её было не жаль. Она остаётся дома, а я полечу в неведомую даль. «Ай-яй-яй, проказница!» — мягко упрекнул меня отец. «И чего это он такой добренький?» — насторожилась я. «Боится, что в последний момент взбрыкну?» «А это идея. Почему я должна покорно подчиняться?» «Не моя эта участь. Никуда не полечу». Но сказать вслух ничего не успела. Король взял меня за руку и повел к дому. Он поздоровался с драконами, взошел на ступеньки зала приемов. Мы все потянулись следом. Командор предоставил заложника со стороны драконов. Дошла очередь и до меня». «Встань сюда, Мия», — попросил отец. Он сидел со скучающим видом, словно не мог дождаться окончания формальностей. Сестрица нервно поглядывала на меня и моих Кайри, кружившихся по комнате. Я вышла в центр зала. Наконец, с обеих сторон подписали уже заготовленный договор, скрепили его печатями. «Принесите ошейники», — приказала Гарпи. Кто-то из слуг выскочил вон и вернулся с кузнецом. В его руках я увидела кольца, одно из которых недавно примеряла. Наденьте на заложников, последовал приказ. Блондинчик ещё больше побледнел, но встал рядом со мной. Я заметила испарину на лбу Галена и почувствовала жалость. Командор сидел с непроницаемым лицом, будто происходящее его не касалось. Зато юные драконы заволновались. Гален дал слово, никогда больше не станет оборачиваться драконом. Умоляюще смотрел на командора Чернявый. "Да, еге, командор", бросился к нему и рыжий. Разрешите. Пожалуйста, замолчите. Суровый дракон прострелил рыжека чёрным взглядом, и тот отступил. "Давайте быстрее", крикнул блондинчик. Кузнец надел ему на шею кольцо, что-то поколдовал сзади, и оно мягко соединило концы. Потом он повернулся ко мне, и я отступила на шаг. "Шилется", воскликнули все хором. "Нет, не дамся". Я сорвалась с места и бросилась вон из дома.